Разберутся ли когда-нибудь историки и психологи в этой загадке первой половины века? Все это приходило Берестину в голову и раньше, и по другим поводам, но то были вполне отвлеченные мысли или пустопорожний интеллигентский треп за рюмкой или чашкой кофе. А сейчас перед ним была реальность. Вот они подлинные, статисты, величайшие, может быть, в истории человечества трагедии, виновники и жертвы, небывалые расплаты миллионов людей за бессмысленную верность тирану, узурпировавшему святую идею. Почему при проклятом, сгнившем на корню самодержавии его верные слуги могли понять опасность исходившую от самого помазанника Божия, находились силы спорить с государем и верховным главнокомандующим, доказывать ему его же бездарность, грозить отставкой, как тот же генерал Брусилов в 16 году. В случае же, если мое мнение не будет принято во внимание, я буду вынужден считать мое пребывание На посту главнокомандующего не только бесполезным, но и вредным. Прошу меня в таком случае сменить. Такие слова говорил Брусилов царю публично, что зафиксировано в протоколах высочайшего совещания в ставке 28 марта 1916 года. Или здесь дело в том, что вольности дворянства предполагали известную независимость внутри этого круга? Или настолько очевидной была истина, что честь в любом случае дороже и положения, и самой жизни, и только дальнейший прогресс социальный и культурный отмел этот феодально-помещичий пережиток? Или, наконец, все дело в том, что четыре года мировой и пять лет гражданской Настолько повыбили всех наиболее честных и отважных с обеих сторон, что некому стало на практике воплощать нравственные императивы. Под влиянием таких мыслей новый командующий и начал свое выступление перед командным и политическим составом 3-й и 10-й армий. Представившись и вкратце сообщив о себе основные сведения, где служил воевал, чем командовал, Берестин Марков сразу перешел к сути. Генерал Павлов смещен за то, что поставил округ фактически в катастрофическое положение. Любому из вас, если он достоин своего звания и положения, это должно быть очевидно при первом взгляде на карту. Независимо от того, что говорят политические деятели, Все поняли, кого он имел в виду, и содрогнулись. «Мы с вами, люди военные, должны исходить из того, что война может начаться в любой день и час, и делать все, каждый на своем месте, чтобы встретить врага во всеоружии. И материально, и морально. А к чему готовитесь вы?» Он обвел взглядом зал, остановился на средних лет плотном генерале, с нагло бритой головой, указкой, словно рапирой, нацелился ему в грудь. «Вот вы, командир 9-го армейского корпуса, генерал-майор Леденев». «Очень приятно. Берестин знал, что 9-й АК занимал стокилометровую полосу на юго-западном фасе выступа. Немцы делают вот что». Берестин двумя взмахами указки изобразил направление ударов с севера, от сувалков, и с юга, от седельца, отрезающих обе армии и смыкающихся далеко в тылу группировки «Восточная Волковыска». Что вы станете делать, имея в виду, что у противника и так двойное превосходство в силах, а на направлениях главных ударов будет и десятикратное? Садитесь.